Он стоял за углом, должно быть. Помолчав, Хохол сказал, — Я не обернулся, хотя чувствовал, слышал удар. Иду у себя спокойно, как будто жабу пнул ногой. Встал на работу, кричат, Исаия убили. Не верилось. Но рука заныла. Неловко мне владеть ею. Не больно, но как будто короче стала она.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 И кого? Такого же бесправного человека. Он еще несчастнее тебя, потому что глуп.